Ознакомившись с предоставленной мне лабораторией, настоящей мечтой ученого Пару минут посидела, сложив руки на коленях В других обстоятельствах я бы радовалась настолько хорошим условиям работы А в создавшихся окунуться в смерть жутко не хотелось Страшно, печально, и сердце щемит от сочувствия к погибшим И к тем, кто не дождется родных и близких В этот момент я ощущала себя совсем не на своем месте, лишней, чуждой здесь. Но правительственный контракт, вернее, долг перед человечеством, никто не отменял. Я привычно активировала экраны, а вот файл для просмотра выбирала уже не столь уверенно. В первую очередь промотала в ускоренном режиме хронику страшных событий, иногда останавливаясь на заинтересовавших меня местах снова прослушала проникновенную речь Сая Мейн ара и после запустила следующую запись. Бортовой компьютер любого корабля ОБОУС, даже не находящегося на боевом дежурстве, обязательно ведет журнал с фиксацией всех событий и любых исследований. Слишком у них начинка опасная. А в нашем случае была нештатная ситуация, закончившаяся плохо, хуже того, имеющая продолжение. С тяжелым вздохом я начала просматривать записи о гибели команды исследователей, только уже внутри корабля ОБОУС. Шлюзовая камера, конечная в череде дезактивации, заполнилась очищающими средствами, которыми обрабатывали костюмы команды. Загорелся зеленый свет, оповещая, что ничего опасного не обнаружено. Двери плавно отъехали, и я вновь увидела лицо руководителя группы Шершнева. «Сейчас он не улыбается». И не шутит, лишь поморщившись, кивает к шансу Мейн-Ару. Затем, глядя в камеру, называет дату, время возвращения зараженного корабля, перечисляет доставленное с собой. Пока он говорит, за ним один за другим выходят участники группы Альфа-3, неторопливо снимают защитные костюмы, крепкие, смелые, погибшие. В это опять сложно поверить. Шершнев закончил. Группа вернулась в полном составе, пострадавших нет. Дальше я проматывала некоторые не особо важные моменты из жизни команды ОБУУС. Компьютер показывал сразу несколько фрагментов одновременно, позволяя видеть, что происходило в следующие сутки на корабле. Первым почувствовал недомогание Ашранец у Али Шиура. Спустя несколько часов сидя за столом, он неожиданно застонал, схватившись за бедро. Буквально минута ушла на выяснение причины. Приняли за мышечную судорогу. На самотек, показавшееся сначала обычным недомогание, не пустили, и помимо уже идущих исследований биообразцов, доставленных с транспортника, проверили и у Али. Диагноз оказался куда страшнее. Через час Шиура валялся на кровати, корчась в постоянных приступах судорог. Зеленокожий циклоп Раули снижал Что-то, увидев в микроскопе, потёр лицо и снова припал к окуляру. Ещё минута слишком долгая, и он устало откинулся на спинку кресла. В следующую минуту он сидел так, словно на него сейчас навалились все печали Вселенной. Затем отправился в основную лабораторию. Там в тот момент находились Шершнев и Сай Мейн ар возглавлявший исследовательскую миссию. Выслушав доклад Рафанца, учёные поражённо замерли. Дальше Шершнев стремительно понесся в отсек, где хранились защитные костюмы. Спустя какие-то полчаса они обнаружили, что «Розовая» легко преодолела все защитные барьеры и проникла на очередной корабль. Они изолировали зараженного УАЛИ и членов группы исследователей от остального экипажа, пытаясь спасти жизнь другим, уже даже не себе. Из бортового журнала корабля ОБОУС. Идентификационный номер 651. 6-3. Я добавила громкость, слушая погибшего последним Хшанса. «Отчет ведет глава миссии Сай Согласно данным о погибших транспортах, полученным из космопорта планеты Т-234 и сведениям, собранным в ходе исследовательской операции, можно сделать однозначный вывод. Инкубационный период заражения Розовой варьируется». В случае с кораблями с Т-234 он длился от 10 до 12 стандартных космических суток. При переносе розовой от зараженных на новых носителей инкубационный период сократился до суток. Причина сокращения периода не выявлена. Я смотрела запись дальше, наблюдая за тем, как каждый час изолировали очередных заболевших. Экипаж уберечь не удалось. Они боролись за жизнь, перепробовали все новейшие лекарства и технологии, подбирали схожие типы бактерий, лечения. Спустя, наверное, часов восемь я добралась и до этой записи. Из бортового журнала корабля ОБОУС, идентификационный номер 6563. «Отчет ведет командир миссии Саймейн-Ар. Систематизация данных». Первичные признаки заражения спустя 4 часа после контакта. Первые симптомы при внешнем осмотре – поражение нервной ткани, стремительное нарушение остроты зрения, аритмия, судороги. С каждым часом, по данным электрокардиографии и миографии, с переходом вплоть до полной АБ-блокады третьей степени, к 48 часам с последующим параличом и полной остановкой сердца. В среднем – к 62-65 часу у большинства зараженных, независимо от расы. Поражение кожных покровов в виде полного некроза слизистых и дермы с 28-32 часа. Тотальное поражение желудочно-кишечного тракта в виде проявления желудочного, кишечного и носоглоточного кровотечений, выраженной желтухи у землян и выраженного позеленения кожных покровов у ашранцев ввиду замещения у их расы в гемоглобине ионов железа на медь. Так быстро, мучительно и неотвратимо. Я нервно растерла холодные ладони. По данным лабораторной и инструментальной диагностик, я отметила развитие тяжелого поражения в разных стадиях всех функций кроветворения, свертывания и образования антител. Меня поразило, что при световой микроскопии даже с использованием новейших иммуногистохимического и фиш-анализов не обнаружено ни одного цельного тканевого и даже клеточного элемента пациента. Однако при 50-кратном увеличении удалось выявить неких биологических агентов, расцененных как бактерия неизвестного типа. Я смотрела на неведомую бактерию как на самого лютого врага. И неважно, что сотни. Тысячи раз видела подобных ей, ведь раньше я не была свидетелем таких вот побоищ. Большой экран кибера показывал розовую. Почти обычную, палочковидную, но с непонятным пока утолщением с одного конца, из-за чего она походила на булаву. Причем мохнатую булаву. Множество ворсинок слегка шевелились в среде, куда ее поместили для исследования. Верхняя капсула довольно толстая, с розовым оттенком. Именно поэтому при большом скоплении колонии на твердой среде она становится ярко-розовой. Единственное ее отличие – странное свечение, из-за которого зашкаливали все показатели, не дающие понять, что же это за увеличение в конце палочки. И все-таки это бактерия? Данные, данные, записи. В конце просмотра у меня уже в глазах хребило.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 Тем не менее он не испугался и, главное, не разозлился из-за нападения нанатов. Невероятный человек. Он с восторгом таращился на меня, в данный момент покрытой собственной верной тенью, словно черной пленкой. «Потрясающе!» выдохнул профессор, встряхнувшись, и вновь направляясь ко мне, словно это не его сейчас довольно чувствительно оттолкнули. «Дарья Сергеевна, у вас реакция настолько стремительная, —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 «Красавчики!» Башаров бесстрашно вошел в темную мерцающую массу нанатов, поднял руку и посмотрел на ладонь, которую они, по моему желанию, облепили подобно пчелам. «Что они такое? И главное, как управлять?» Мужчина широко, белозубо, заразительно улыбнулся. Я невольно ответила ему улыбкой. «В детстве меня заинтересовали черви с планеты Граппа, У них весьма любопытное строение нервной системы. Синаптическая связь настолько мощная, что даже если их разделить на части, она переходит на энергетический уровень. Я несколько лет экспериментировала, а потом на последнем курсе университета рискнула соединить свою ДНК с ДНК этих червяков, чтобы получить, э, скажем, нанороботов. «Ужас!» – заявил Башаров, а его взгляд лучился удовольствием и восхищением. В карих живых глазах отразился глубокий интерес ко мне, женщине и ученому. Такое нарочно не подделаешь. «Мои родители тоже так сказали», — хихикнула я, вспомнив особенно потрясенную маму. «Но в итоге я синтезировала нанатов. Они, в сущности, часть меня из-за присутствия в них моей ДНК. Я их разум и направляющая. Структурная часть нанороботов...»